Часть 1. Что такое заболевание СПИД? Глава 1. Что такое СПИД? Аффирмация. Это испытание закончится, подарив нам возможность для духовного роста. Эпидемии сопровождают человечество на протяжении всего его существования. Они не наказание Господне, а результат нездоровых условий жизни как отдельного индивидуума, так и общества в целом. В XIII веке население Европы недоедало и жило очень скучно. Солдаты, возвращавшиеся из крестовых походов, несли с собой микробы и вирусы, с которыми они никогда раньше не сталкивались. И через несколько лет голода людей поразила черная смерть, бубонная чума, за которой последовали другие эпидемии, в результате чего население Европы уменьшилось вдвое. Рост населения США в начале этого века как следствие иммиграции привел к появлению условий, которые позволили сходным образом распространиться эпидемиям гриппа, возникшей после Первой мировой войны. И вновь тяжелые условия жизни Вместе с неконтролируемыми перемещениями людей в военное время спровоцировали болезнь и позволили ей распространиться словно лесному пожару в Европе, а потом и США. Необходимо также помнить и о стрессе военного времени. Это была война который мир еще не знал, с новым оружием и более страшными видами смерти. Я считаю, что мы подвергаемся воздействию всего того, что окружает нас. И то, что мы подхватим, зависит от уровня нашего сознания. Что мы думаем о жизни – И о нас самих. Может быть, мы считаем, что жизнь трудна и нам всегда выпадает наихудшее? Или что жизнь полна войн и ненависти? Или я всё равно плохой? Так что, какая разница? Или я всегда знал, что умру молодым? Если наши мысли созвучно этим высказываниям, наша иммунная система будет ослаблена, и мы легко подхватим любое распространенное на данный момент заболевание. Если же наша иммунная система сильна и здорова, то и тела будут автоматически бороться с любой болезнью, с которой мы Столкнёмся. Эпидемия СПИДа Не все оказываются жертвами эпидемии. Даже во времена царствования чёрной смерти многие люди так и не заболели. Так же и СПИД. Он поражает вовсе не каждого, кто с ним сталкивается. «Я не думаю», что мораль имеет какое-то отношение к этому заболеванию. Правила морали меняются от сообщества к сообществу, и то, что нормально и естественно в одной стране, неприлично и отвергается в другой. В Америке, например, считается естественным, что женщина открывает лицо, руки и ноги. В Италии же ее могут не пустить в церковь с непокрытой головой и обнаженными руками. На Ближнем Востоке женщина подвергнется осуждению, а в некоторых случаях даже будет забита камнями до смерти, если просто появится на публике без чадры. Многие утверждают, что спит наказание Господне тем, кто не является гетеросексуалом. Это только один и весьма ограниченный взгляд на ситуацию. А как же тогда быть с гетеросексуалами, у которых спит? Болезнь поражает и женщин, и детей. Если думать в этом направлении, получится, что избранные Богом люди – Это лесбиянки, так как к настоящему времени у них почти не зафиксированы случаи СПИДа. Рассматривать одну группу людей как лучшую или худшую, чем другая, означает жить в мире страха и иметь очень ограниченные взгляды. Представьте себе, что на нашей планете Только один вид цветов, а ведь мы любим их именно за многообразие, когда каждый цветок красив по-своему. Как и среди растений, среди людей существуют разные группы, внутри которых можно найти бесконечное число вариаций. Так оно и должно быть. Каждый человек на планете – это еще одно прекрасное творение Господа. И мы можем научиться видеть людей именно такими. Чем не является СПИД? СПИД – это не заболевание гомосексуалистов. Он просто пришел к нам. Из общин геев. Считается, что СПИД впервые появился в изолированных племенах Африки. Некоторые ученые считают, что он передался людям от зеленых мартышек. На каком-то этапе в Африку приехала группа гаитянских рабочих, а когда они вернулись на Гаити, что привезли болезнь с собой. Часть голубой общины Нью-Йорка и Флориды предпочитает отдыхать на Гаити. Эти мужчины подхватили вирус и привезли заболевание с собой. И оно начало свой путь в западном обществе. Таким образом, оно пришло к нам через родину гомосексуалистов. Они являются их болезнью. Авиация внесла существенный вклад в быстрое распространение спида. Гаэтан Дугас, мужчина, которого ученые назвали нулевой больной спидом, был стюардом на международных авиалиниях. В Сент-Луисе в хранившихся с 1969 года образцах ткани 15-летнего мальчика, умершего от неизвестной болезни, был обнаружен вирус СПИДа.